Из-за поворота показалось кладбище. Старое, обнесенное стеной из красного кирпича, металлические ворота на замке, но калитка рядом приоткрыта. Возле нее сидела женщина на складном стульчике и торговала искусственными цветами. Не успели мы выйти из машины, как она громко сказала. «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» – тозвались мы, приближаясь.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 «Спасибо», — еще раз повторила Женька, захлопнула дверцу и, повернувшись ко мне, буркнула. «Странная баба. Смотрит как-то. И с какой стати у нее ночевать, если у нас здесь дом?» Задорнув говорил, там необходим ремонт. «Может, дом в таком состоянии, что жить в нем невозможно», — высказала я предположение. «Но тетка-то жила...» «Ладно, сейчас увидим».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 Впрочем, вне всякого сомнения, хозяином его был мужчина. «У твоей тётки, кажется, был брат?» – просила я Женьку. «Был. Ты же видела его могилу. Вот здесь он выходит и жил». Возле окна стоял письменный стол с зелёным сукном. Рядом кресло с резной спинкой. На столе точно музейные экспонаты были расставлены письменный прибор, пресс-папье из бронзы, колокольчик и две фигурки собак,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 «Честно говоря, я о тете даже не знала», – распять повторив спасибо и, выслушав рассказ соседки об охранах и поминках, поведала Женька. «Дед умер, и связь между нами оборвалась». «Да-да, Кузьминчина рассказывала. У нее, кроме вас, до да мамы вашей никакой родни не осталось. Она вашу маму она за что-то обижена была. Вы уж простите, что я говорю об этом».